Эпизод 39. Бутик Хаус о Singles, улица Хегды Хеуксвейн, 2 марта 2000 года. Шерсть высшего качества, сказала продавщица, протягивая старику пальто. Самое лучшее. Легкое, и носиться будет долго. Мне нужно будет надеть его всего один раз, улыбнулся старик. А? сказала она, слегка озадачена. Тогда, может быть, подберем что-нибудь подходящее. Мне нравится это. Он посмотрел на себя в зеркало. — Классического покроя, — подстраховалась продавщица. — Самого классического, какой у нас есть. Она замолчала и с ужасом посмотрела на старика, тот весь скорчился. — Вам плохо? Может, нужно... Нет, — Нет-нет, просто легкая боль. Она быстро проходит. Старик выпрямился. — А как скоро вы сошьете брюки? — К следующей среде, если это не так срочно. — А у вас скоро какая-то особая дата? — Да. — Да. «Но среда мне вполне подходит». Он достал из бумажника несколько сотенных купюр и протянул ей. Она начала их пересчитывать. «Да, могу только добавить, что этот костюм вы будете носить всю жизнь». Его смех еще долго звенел у нее в ушах.